Глава 15. Допрос Брагина. Гуляра и Иван застали Брагина в кабинете, говорящим по телефону. Обстановка русского здоровья мгновенно вызвала у Ивана дежавю, определенно неприятного характера. Такие офисы он, спасибо, матушке, видел не раз. И таких начальников, как Олег Брагин тоже. Антипатия к менеджеру солидной компании накатила на Ивана с порога. Олег, мельком бросив взгляд на вошедших, продолжил телефонный разговор. Гости, в ожидании его окончания, стояли перед рабочим столом Брагина, словно вызванный на ковер. «Царь Пушка, это что у нас?» – громко спрашивал в трубку Брагин. «Серьезно? А я думал для потенции». «Ну, от запора так от запора. Отправляем пробную партию в Нидерланды. Нужен релиз». Гуляра взяла со стола рекламный буклет и принялась его рассматривать. Иван же, чтобы отвлечься от нарастающего раздражения, исследовал взглядом кабинет. Рядом с интерактивной доской-экраном для презентаций висел огромный плакат «Русское здоровье от Родины с любовью». Бумаги с топками. Папки. Папки. Дорогой компьютер с космическим по размерам дисплеем потолочный проектор, галерея фотографий на стенах. На всех хозяин кабинета с разнообразными «кем-то» явно выше Олега по званию. Одет Брагин на всех фото был практически одинаково – пиджак, офисная рубашка, галстук. И с одним и тем же жестом, который Иван всегда ненавидел, считая запредельно жлобским. Вертикально выставленный вверх кулак, развернутый тыльной стороной к объективу. Типа Ес, yes, мы это сделали. Все понятно, спортсмен. презрительно подумал Черешнин. Презирал он, конечно, не само увлечение спортом, а совершенно чуждое ему восприятие жизни, в котором объектами соревнования являлось все. Женщина, машина. «Карьера. Все спорт и все приз», – размышлял Иван об Олеге. «И обязательно только первые места. Остальные для неудачников. Зато как они бесятся, когда кубок уходит кому-то еще!» «А неваляшка?» не валяшка продолжал тем временем разговор Брагин. «Ага, не валяшка как раз для потенции. Ну да, ну да, я так и думал». Составом там повнимательнее, пожалуйста. Проверьте, деготь, пенька, жмых, лопух, Иван чай. И клей пав. Пол голоса договорил за Брагина Иван. Гуляра закусила губу, чтоб не прыснуть, но прыснула и укоризненно, но весело посмотрела на Ивана. Обратил на него внимание и Олег Брагин, крутанувшись на стуле в его сторону, Он поймал черешнина взглядом и, не отпуская его глазами, закончил свой разговор. «Пока все. У меня посетители. Очень остроумные. Минуты три меня нету. Смеяться буду. Сделаешь, доложишь». Олег положил трубку. Сесть ни Ивану, ни Гуляре он не предложил. «Чем обязан? Только быстрее». Гуляра вытащила удостоверение, чтобы представиться. А Иван, несколько вызывающий, без приглашения, бухнулся в кресло рядом со столом. — Мы пришли задать несколько вопросов по поводу убийства вашей бывшей супруги, — сказала Гуляра. — Снова? Тут вас уже приходил один. Олег скривился. — Филипп, частный детектив? — уточнила Гуляра. — Да. Что ему сказал, то и вам повторю. «С Ольгой нас давно уже ничего не связывает. Она от меня ушла. Сама свой выбор сделала. К чему он привел, вы знаете. Осталась бы со мной, на такси бы не экономила. По ночам бы по паркам не ходила». «Где вы были в ночь убийства?» спросил Иван, которому просто хотелось доставить Олегу хоть какой-то дискомфорт. «Дома», грубовато ответил Олег. «На домашней тренировке. И сразу скажу, подтвердить это некому». «Живу один с бультерьером. Есть еще умные вопросы?» «Что еще вы рассказали Филиппу?» – спросила Гуляра. «Сыщика? Кроме этого ничего. Послала его подальше. явно же заказуха от конкурентов. Убили бывшую жену, давайте его пополощим. А вдруг денег предложит, чтобы имя компании не трепали?» «Он тоже убит», – сообщила Олегу Гуляра, внимательно следя за его реакцией на новость. Впрочем, вряд ли по ней что-то с уверенностью можно было сказать. Брагин просто продолжал быть грубым. «Сочувствует частному сектору внутренних органов. И при чем тут я?» «Перстень», — вдруг сказал Иван. «Что, Перстень?» — не понял Олег. «Вы его постоянно носите?» Иван показал рукой на правую руку Олега, на безымянном пальце которой... Красовалась массивная печатка. Также она была видна на большинстве фотографий на стенах, благодаря брагинскому победному жесту, а также белую рубашку с галстуком. «Конечно! И сплю в них тоже! Что за идиотские вопросы?» «Я с такими работал», — сказал Иван Гуляри об Олеге в третьем лице. «Они без рубашек с галстуками никуда, голыми себя чувствуют». Круглосуточная корпоративная форма. Иван повернулся к Олегу и спросил так жестко, как смог. «Где вы были в то время, когда убили Филиппа?» Олег, удивленно вскинув брови, смотрел то на Ивана, то на Гуляру. Потом с кривой усмешкой нарочито зааплодировал. «Браво! Почти поймал! Обчитался детективов Нира Вульф. Я понятия не имею, когда вашего Филиппа убили». Так что все, на этом разговор закончен. Буду нужен звонить адвокату. На выход. Олег встал и, схватив гуляру за плечо, двинул ее к выходу из кабинета. Иван перехватил руку Брагина. программист и практиканте заворочился еще сонный, но уже разбуженный зверь. Повежливее спортсмен. Что-что? Олег с, с девочкой улыбнулся. Повежливее я говорю с девушкой. Иван ничуть не шутил. А то что, корочку достанешь? Олег отпустил Гуляру. Она отошла в сторону. Брагин шагнул вплотную к Ивану. Ростом он был выше на голову с третью. Да и благодаря хоккейному телосложению примерно настолько же мощнее выглядел. А без нее ты что-то из себя представляешь, рыцарь? В глазах Ивана потемнело, а в висках зашумела кровь. «Ух ты, кулачки сжались!» Насмешливо прокомментировал Олег изменение артериального давления в организме черешнина. «Бить меня собрался?» «Не промахнись, дама смотрит!» Взглядом Олег оценил Гуляру с ног до головы. «У вас ведь служебный роман, я правильно понял?» Иван схватил Олега за грудки на крахмаленной корпоративной рубашке и сказал он негромко, но твердо. «Я тебя предупреждаю. Извинись». «Обязательно!» Олег расхохотался. «Извинись», повторил Иван с нажимом. «Пришлю в письменном виде. Пошли вон оба!» Закончив шутки, Брагин ткнул в сторону выхода указательным пальцем. «Сейчас же!» Иван тряхнул Олега за рубашку. В ответ Олег хищно улыбнулся и произнес «Отлично, ты сам начал!» А затем внезапно осел на пол. Проводив его глазами до самого плинтуса, Иван поднял голову и увидел, как Гуляра прячет в сумочке электрошокер. «Так быстрее!» — сказала она. «Ты... ты... ты что? Зачем ты?» Часть шока передалась и Ивану. «Он же не умер!» «Да нет, конечно», — сказала Гуляра, вместо шокера доставая мобильный. «Перстень ты правильно заметил. Я тоже обратила внимание. Но есть еще одна вещь. Как только я узнала, что он работает в русском здоровье, у меня сразу возникли подозрения». «Почему?» «Не понял Иван». «Такое дело...» — Гуляра показала Ивану на рекламный буклет компании. Офисный номер русского здоровья есть в списке тех, кто созванивался с Филиппом перед самой смертью. Я его проверяла, перезванивала сюда. Сказали, что, наверное, звонил агент-распространитель. Обычное дело. Но с остальными уликами вместе, сам понимаешь, насколько этому можно верить. Перстень, одежда, алиби, звонок. Иван загнул четыре пальца. И мотив, добавила Гуляра. Сам видишь, он такой говнюк, что явно своей жене ухода не простил. Похоже, Филипп и вправду узнал о нем что-то. Нашел улики, которые прямо на Брагина указывают. А тот взял его и прикончил. А до этого свою бывшую. А до этого и всех остальных. Свободу киргизскому дворнику предложил Черешнин если опознает перстень, очень даже может быть. Кивнула Гуляра и набрала номер Шестакова.